Говорю, за такое подозрение морду бьют. Когда это партизан сдавался без боя? Могут взять только тяжело раненого бесчувственного? Кто-то сказал, а если сонный, это ведь тоже бесчувственный. Я отмахнулся. Лучше расскажите, куда вы все подевались? Оставили одного? Что же оказалось в действительности? Весь наш обоз невольно соединился с немецкой колонной. Въехал в большой разрыв. Верховой немецкий офицер подъехал к первому воску. «Верзинзи, кто вы такие?» Наши догадались ответить. «Полиция, полиция!» Ехали неопытные немцы, легко поверили. Если такой большой обоз, разве может быть, что это партизаны? К тому же дежурный верховой офицер от стужи посинел, не хотел выпраствовать руки из рукавиц, документов не спросил. Фашисты тоже не всегда были бдительными. Этот дежурный... Поскакал вдоль своей колонны. Передал, что в санях полиция. Так наши и поехали вместе с фашистами. А я пока спал, моя лошадка шла медленно. Меня все объезжали. Потом наш обоз свернул на поперечную дорогу. Немцы, видно, решили, что у полиции свое задание. Свой маршрут. Нисколько не удивились. Потом и я свернул. Свой обоз нашел. Стало понятным, Почему никто из карателей не обратил внимания на перевернутые сани, охота им помогать какому-то полицаю? Когда приехали в лагерь, меня вызывают к Федорову. Он грозно спрашивает: "Что такое, а, горобец? Считался отличным бойцом, да не трусистый. Докладывай. А я вовсе не трусился, просто замерз". Рассказал подробно. Федоров смеялся. Он всегда так, наорет а когда объяснишь, переходит к доброй улыбке или к смеху. Посмеялся и говорит «Признайся, спал?» «Нет, я нарочно задержался и перевернулся. Пропускал мимо себя всю немецкую колонну. Пересчитывал все их вооружение. Значит, ты герой, и тебя надо представлять к награде?» «Не герой, но воспользовался обстоятельствами». «Какая в колонне была численность?» «Какое вооружение?» «Почему ты решил, что новички?» Я докладываю, судя по длине колонны, тысячи три с половиной. Обозу не было видно конца ни с той, ни с другой стороны. Вооружение — легкие пушки до десятка, пулеметы, минометы, а то, что новички, было видно. Я запнулся, Федоров меня перебил. Видно, видно, уж очень ты глазастый, а принял во внимание наши сани, которые были в той же колонне. Я этого вопроса не ожидал. Как мог я принять во внимание, если все на свете проспал? Стою под общий хохот, пытаюсь придумать ответ. Когда затих смех, говорю, так ведь наши были в то время полиции, почему ж их не считать? Мой ответ всем понравился, и я вышел победителем. Потом выяснилось, что считали многие, не один я. Мнения почти совпадали. Между прочим, наш переводчик, который тоже представился полицаем, Вызнал, что на партизанский лагерь готовится наступление в пять утра. Федоров тут же отдал приказ, и мы напали на них часом раньше. Фрицы еще грелись у костров, завтракали, чистили оружие. Мы им нанесли крупное поражение. Меня назначили старшиной при госпитале. Это означало прежде всего, что как плотник и механик, Я руководил постройкой обширной землянки в Еленских лесах. Траншею в мороз рыть очень тяжело. Дело идет медленно. Тогда мы вошли в полупустое село, выбрали бревенчатую избу-пятистенку, всю ее разобрали и вывезли в лес. Знатный получился госпиталь. Печь выложили. «Приходит Федоров. Разбирайте, что такое?» «Избу привезли. Это хорошо». Теперь ройте котлован, опускайте все строение, маскируйте крышу ветками. Обидно было, но пришлось переделывать, командир был прав. Только закончили, тут как раз бой. Наши нарвались в Ивановке на крупную вражескую заставу. Мы одних только раненых подобрали 22 человека. На мне лежала забота организовать санитарный обоз, лошадей, подводы, Питание возчиков. Я подбирал людей из всех взводов. Каждый командир со мной спорил, не хотел отдавать бойцов. Я взводных командиров посылал к Федорову или Дружинину, после чего сопротивление прекращалось. Из этих собранных мной людей пришлось поначалу составить боевую группу для добычи трофейных медикаментов. Бойцов инструктировал фельдшер Емельянов – Что именно, какие лекарства, какие инструменты нужнее всего. Мы действовали мирно. Потихоньку пробирались к фельдшерам занятых противникам селах. Фельдшеры – украинцы, русские. Они тряслись от страху, но в душе были патриотами. Трусливых патриотов существовало больше, чем достаточно. Трусливые патриоты – очень серьезное явление. Среди них активных предателей – почти не встречалась доносить да не бегали